«Даешь стулья». Катаев продолжал беззаботно строчить в газеты и журналы, где сквозь трескучие фразы и гротескные образы, несомненно, проступали его непростые мысли и наблюдения. «Выдержал» о повальном насаждении, идеологии и муках обычных людей. Кассир диабетов, Ужасно боялся провала перед комиссией и беспрерывно зубрил догмы, даты и имена. Какова будет форма организации в будущем коммунистическом строе? Неизвестно. Кто ренегат, Кауцкий, кто депутат, Пенлеве, кто кандидат, Лафолет, кто, несмотря на кажущееся благополучие, Польша. Кто социал-предатели? Шейдеман и Носке. Кто Абрамович? Социал-идиот. Попытка постичь партийную теорию завершилась помешательством. — Как ваша фамилия, товарищ? — спросил председатель комиссии. — Маркс, — твердо ответил кассир. — Сколько вам лет? — Сто. — Род занятий? «Служение буржуазии в маске социализма». Впрочем, в другом фильетоне «Загадочный Саша» Катаев показывал паренька из народа, который, наоборот, ни минуты не готовился к экзамену по алгебре, понадеявшись пройти в вуз на волне своего правильного происхождения. Глаза Саши Бузыкина блеснули невероятным торжеством. Член РЛКСМ, С 1922 года отчеканил он, кидая вокруг уничтожающие взгляды пролетарского происхождения. Отец путиловский рабочий, а мать крестьянка Рязанской губернии. А вот и Ниагаров, не человек, а вихрь. На протяжении нескольких лет роскошный и шумный Ниагаров был сквозным героем Катаевских фильетонов, Подключив магию прошлого, этот аферист уверенно командовал приказчиком в магазине «С видом ваш сиятельство» и в итоге получил задешево точно сидевший на нем костюм из лучшего материала, а на остаток денег поехал обедать в Прагу. Ниагаров точь-в-точь -точь, Бендер решил обогатиться за счет доверчивых граждан, устроив громадной аудитории Политехнического музея, Лекцию на тему междупланетного сообщения. Кто-то обратился к нему. «Я вас спрашиваю по-человечески. Вы знаете, что такое комета?» «А вы знаете?» — цинично спросил Ниагаров, играя автоматической ручкой. Публика с ревом ринулась на эстраду, ломая скамьи. «Бузя, тушите свет!» — крикнул Ниагаров, пролетая мимо меня, как вихрь, «Грузите кассу на извозчика!» На следующий день он читал лекцию о проблеме омоложения. Неогаров же, переделывая из года в год, пытался напечатать в газете стишок, но не поспевал за сменой и радикализацией политической повестки. Тут скорее Катаев пародировал время и самого себя. «Диалог автора и главреда», В долгу ночь на ветке дремлет, Солнце красное взойдет. Обрати внимание, солнце красное взойдет, Птичка глаз Маркса внемлет, Встрепенется и поет. Не пойдет. Нет идеологии, нет современности. И потом, что за птичка, которая не знает ни забот, ни труда? В концлагере место такой птички, а не на страницах советской печати. Но ведь Ниагаровы, половчее, успешно множили актуальные вирши. Да и вообще этот сериал реалистично отражал фантасмагорическую действительность. Фильеттония, Ниагаров журналист, тот попробовал себя и в другом жанре. Запросто надиктовал очерк о моряках, «химиках», а затем «железнодорожниках», щедро рассыпая специальные термины. И, кстати, разве не ясно, что эти окологазетные сюжеты перекликались с другими тогда еще не написанными из 12 стульев? Больше того, в Неагаров-производственник шарлатан устраивался помощником директора мебельной фабрики. «Даешь стулья», и читал рабочим лекцию о том, как мастерить мебель, ничуть не разбираясь в теме. Похождение Ниагарова в деревне. Герой дурил и обирал сельских жителей, выдавая себя за важную персону. Характерно, что Катаев завершил свой Ниагаровский цикл в 1927-м, когда Иф и Петров написали «12 стульев». В середине 1920-х годов Катаев, не переставая, писал прозу и при этом кормился от множества фильетонов о всякой всячине. Он по-прежнему изображал любителей хорошенькой жизни, авантюристов и конформистов. Герой рассказа-экземпляр, верный престолу кавалер ордена святой Анны Третьей степени, случайно задержанный на улице во время беспорядков 1905 года, Впал в летаргический сон и очнулся в Москве спустя 20 лет. Улица ужаснула его повсеместной освободительной крамолой, обращениями «товарищ», отсутствием у мальчишки-продавца газеты «Русское знамя». Он все порывался спеть «Боже, царя храни», чуть не спятил, упал на колени, но через какое-то время, придя в себя, устроился в трест, и там за обедом делился с сослуживцами. — 1905 год? Как же, как же, помню! Даже, можно сказать, лично участвовал в борьбе с самодержавием, и вообще вихры враждебные вреют над нами. Автор, будто бы напряженно всматривавшийся малышом-одесситом в морской горизонт с мятежным Потемкиным, черным дымом напитавшим его белый парус, прибавлял. Говорят, что один раз он не без успеха, выступал даже на вечере воспоминаний о 1905 годе. Доставалось и эмиграции. Белогвардейский цикл. На арене должен был выступить генерал Шкуро с труппой казаков, изображающих джигитов, но конференция внезапно объявил «Господа, произошло прискорбное недоразумение». Оказывается, в цирке присутствует несколько коммунистов. Так джигиты залезли в подвал, и ни за что не хотят появляться на арену. Ах, это роковое слово «подвал». Или случай с товарищем Бабушкиной. О том, как хулиган запугивал соседей по вагону, представляет сотрудником ГПУ, и пробегавший по станции гражданин опоздал на поезд, завороженный конспиративным окликом. «В чем дело?» — пробормотал Толстяк бледнее. «Честное слово!» — хулиган засуетился, соскочил с полки и побежал по вагону, небез огонька имитируя зловещее совещание, и возвратился к окну. «На минуточку! На минуточку!» — грозно поманил он пальцем. «Ей-богу! Честное слово!» — залепетал Толстяк. Раздался третий звонок. Хулиган сощурил глаза — и, подозрительно всматриваясь в похолодевшего толстяка, приговаривал «Пожалуйте-ка, гражданин!» В международных фильеттонах Катаев срамил буржуазных политиков всех стран, например, Черчилля, понадеявшегося дожить до цивилизованного правительства в России. «Ну что, как?» — спросит твердокаменный старик в конце XX века, «Ну что, как, в России уже цивилизованное правительство?» «Увы», — ответят бессмертному Черчиллю внуки, — «увы, дедушка, в России, представьте себе, до сих пор правительство не цивилизованное».